Глава 6. Поставьте его на первое место. Мужчине нужна женщина, которая ставит его на главное место в списке приоритетов. Не второе, но первое. Он хочет стать средоточием и осью, вокруг которой будет вращаться вся её жизнь. Он не желает быть фоновой музыкой для остальных её интересов и чаяний. Может быть, это желание неосознанно Но если эту внутреннюю потребность не удовлетворить, она яростно и бурно вырвется наружу. Это происходит тогда, когда жена ставит на первое место в своей жизни всё остальное: детей, дом или свою карьеру. Оказавшись в таком униженном состоянии, мужчина начнёт выражать яростное сопротивление и неприятие по отношению к жене и даже к своим детям. Конечно, муж не требует того, чтобы жена из-за него пренебрегала выполнением своего долга в семье и других аспектах своей жизни. Он понимает и желает, чтобы жена делала всё, что должна делать. Он не хочет, чтобы дети остались без внимания со стороны матери. Он знает, что у жены есть определённые интересы и развлечения, но он не хочет быть в её глазах менее важным, чем всё остальное. Он не желает быть необходимостью. удобстком шахматной фигуркой с сопровождением, социальным обеспечением, билетом в общество и даже сексуальным партнёром. Он хочет видеть, что его жена вышла за него ради него самого, и не считает его средством удовлетворения своих потребностей или достижения своих целей. Женщина не осознаёт этого и потому ставит на приоритетное место прежде мужа нечто другое. Эта тенденция начинается с раннего детства и явно прослеживается в мире наших грёз. Когда мы были маленькими девочками, мы, как правило, мечтали о уютном домике, о комфорте, достатке и чистеньких детишках, играющих на полу. Это был чудесный маленький домик, в котором было всё, кроме мужа. На смену этой мечте приходила другая, и в ней к нам приходил прекрасный принц на белом коне. Маленькие девочки также мечтают о великолепной свадьбе, о белом подвенечном платье, кружевах, свадебном торте, свечах, лентах, колокольчиках, обо всём, кроме жениха. В этих мечтах он не появляется. Немного позже, когда маленькие девочки достигают поры полового созревания, на сцену выходит сказочный прекрасный принц. Трагедия начинается тогда, когда на действительно выходит замуж И возвращается к своим прежним мечтам. Теперь у нее есть ее мирок, дети, домашний комфорт и радости, о которых она мечтала в детстве. А муж стал только средством достижения этой цели. Когда она посвящает себя домашним заботам, муж уходит на задний план. Со временем ее семейные обязанности увеличиваются, как и потребности и напряжение семейной жизни. И. Она может уделять время удовлетворению своих интересов, чтобы сделать жизнь более осмысленной. Если время позволяет, она может даже заняться карьерой. Всё это отодвигает мужа ещё дальше на задний план. Теперь давайте взглянем внимательнее на то, что ставит женщина на приоритетное место перед мужем в своей жизни. Первое дети. Скорее всего, вы считаете заботу о детях священной обязанностью и долгом. И старайтесь обеспечить достойную заботу об их теле и духе, дать им лучшее, чтобы как можно полнее реализовать их потенциал. Благородное чувство материнского долга, движимое сильным чувством материнской любви, может заставить вас всю своё внимание сконцентрировать на заботе о детях и их воспитании, так что вы автоматически ставите детей на первое место в списке своих приоритетов. Клэр. Много лет назад я знала одну такую женщину, которую я зову Клары. Она была великолепной матерью, доброй, терпеливой и любящей. На лице её сияла умитворённая улыбка, и с детьми она говорила тихим голосом. Но она была также очень твёрдой. Она читала книги о воспитании детей и в случае необходимости умела быть непреклонной. Клара была образцом бескорыстной верности. Помню, как она сидела рядом с детьми, помогая им овладеть секретами игры на пианино или помогая выполнить домашние уроки. Для каждого из детей она подбирала вырезки из газет и журналов, устраивала щедрые праздники в дни их рождения, давая им всё, что так радует маленьких детей. Её дети были смыслом всей её жизни. Я не видела примеров более преданной и жертвенной материнской любви. или более образцового случая выполнения своего долга. Я восхищалась Кларой и долгое время хотела быть похожей на неё, пока не поняла, какие проблемы вызвала её бесконечная преданность детям. Её муж был несчастной второй скрипкой на этом празднике жизни, просто придатком в семейном кругу. Он был отцом и кормильцем, но не королём. Думаю, на самом деле Клара любила мужа и хорошо к нему относилась, но для неё он явно стоял на втором месте после детей. Он с горечью возмущался чрезмерным вниманием, которое она уделяла детям, и тем униженным положением, в которое он был поставлен. Прежде он был мягким и великодушным человеком, но такое положение вещей привнесло в его характер уродство. на удивление всем тем, кто знал его раньше. Он не только отвергал жену, он стал отталкивать своих детей, и ему трудно было быть хорошим отцом. Он уходил из дома на целые дни, уходил от всего, а когда возвращался, ему было трудно жить с ними. Такое униженное положение приводит к тому, что муж противится появлению новых детей в семье. Он может не осознавать этого, но большее количество детей означает больше внимания матери к ним, что усугубляет отверженность и недостаток внимания к мужу со стороны жены. Но если даже новый ребёнок появится, отец может полностью его игнорировать. По причине отсутствия любви к ребёнку отец будет мучиться от чувства вины, не осознавая собственной отверженности и ощущения ненужности. Когда вы ставите своего мужа на первое место, вы не перестаёте выполнять свои священные материнские обязанности, и это вовсе не значит, что вы меньше любите своих детей. Вы можете служить мужу и детям, не создавая конфликтной ситуации. Ваш муж не хочет, чтобы вы пренебрегали детьми. Естественно, что он заинтересован в том, чтобы вы заботились о детях, чтобы они были воспитанными и здоровыми, но он должен быть уверен, что ваша любовь и преданность детям не выше преданности и любви к нему. Дети ничего не потеряют, если папа встанет на первое место. Напротив, они будут чувствовать себя более счастливыми и уверенными. И это происходит тогда, когда вы ставите своего мужа на первое место, а значит, строите более счастливые взаимоотношения с ним. Ваш счастливый брак станет фундаментом счастливого дома, от которого выиграет вся семья. Если вам трудно понять, как поставить мужа на первое место, не лишая детей необходимого им внимания, запомните следующее правило. Не ставьте удобства и капризы своих детей выше основных потребностей мужа. Второе домашний уют Мужчины любят и ценят чистый дом, который содержится в порядке и в котором чувствуется умелая рука хозяйки. Он будет ощущать себя несчастным и неудовлетворённым, если жена не будет выполнять этот важный долг. Однако он не терпит, если дом и домашнее хозяйство станут для жены важнее, чем он. Дом нужен для того, чтобы служить семье, а не семья дому. Муж хочет, чтобы жена старалась ради него и детей. а не ради удовлетворения собственного тщеславия и желания произвести впечатление на соседей. Если вы умелая хозяйка, не ставьте свой дом выше нужд и потребностей своей семьи. Убедитесь в том, что вы делаете все по дому для того, чтобы создать уют для членов семьи, но не для того, чтобы получить удовлетворение самой или произнести впечатление на других». Примером таких эгоистичных мотивов может послужить героиня старого фильма Жена Грега. Жена Грега следила за тем, чтобы слуги начищали всё в доме до ослепительного блеска. Она не позволяла мужу садиться на кровать, чтобы прекрасное покрывало не помялось. Она не любила свежих цветов, потому что лепестки с них опадали на стол и портили картину совершенства. Её муж понял, что она любила свой дом больше, чем его, и ушёл от неё. Когда с его вещами приехал грузовик, и рабочие стали выносить из дома его вещи, они нечаянно повредили до блеска натёртый пол, оставив на нём глубокую царапину. Жена Грега села на пол и разрыдалась, но не потому, что от неё ушёл муж. Она оплакивала свой прекрасный, поцарапанный пол. Вот так иногда жёны боготворят свой дом больше, чем мужей. Ревностное отношение к дому прекрасная добродетель, но оно может быть чрезмерным. Женщина должна созидать дом, а не демонстрационный зал для восторженных зрителей. Муж оценит усилия жены, если она старается ради него, но ему не понравится, если дом станет для неё главным или более важным, чем он сам. Дворец не может быть важнее, чем король, в нём живущий. 3. Внешний вид. Все люди должны уважать себя в достаточной степени, чтобы выглядеть ухоженными и прилично одетыми. Это принципиальный вопрос. Даже если вы живёте вдали от цивилизации, вам нужно выглядеть хорошо ради собственного чувства самоуважения. Но если женщина уделяет слишком много времени и внимания своей внешности, стоит задуматься над тем, чем она руководствуется. Если вы хотите своим внешним видом угодить мужу, он, возможно, оценит это. Но если вы проводите в магазинах бесконечные часы, шьёте, примеряете и наводите на себя лоск, забывая о муже, у него создастся впечатление, что вы хотите произвести впечатление на других мужчин. Он почувствует себя отстранённым на фоне публики, ради которой вы наряжаетесь. Четвёртое родители. Может быть, вы слишком привязаны к родителям, и эта привязанность превосходит вашу любовь к мужу. У вас не бывает проявлений особой радости при мысли о скором свидании с родителями. Может быть, вы ищете предлога, чтобы лишний раз повидаться с ними или остаться в гостях у родителей на более долгое время. Любовь между родителями и детьми прекрасное чувство. но после свадьбы вы должны ослабить слишком крепкие узы привязанности к родителям и перенести свои самые сильные чувства на мужа. Если вы этого не сделаете, он будет чувствовать себя второстепенной личностью, поставленной на второе место после ваших родителей. И на этом основании неосознанно будет отвергать их. Пятое. Деньги и успех Иногда успех и деньги мужчины становятся для его жены важнее его самого. Можно привести такой пример. Одна женщина вышла замуж за человека с весьма скромным достатком. Он был вполне доволен существующим положением вещей, но жена хотела иметь больше денег и престижное положение в обществе. Она предложила ему пойти учиться, чтобы стать хирургом. После долгих уговоров и давления она вынудила его согласиться на это. После двух мучительных лет он сдался. У него не было ни желания, ни рвенья довести до конца начатое. Жена была сильно разочарована. Такое отношение жены очень вредно для брака. Она считала деньги и престиж более важным мотивом, чем он сам, его личные желания и чувства. Если бы он сам захотел стать хирургом, другое дело. Он оценил бы её поддержку. Он же воспротивился её стремлению поставить на первое место деньги и успех. Женщины допускают страшную ошибку, когда ставят что-либо впереди самого главного, чем нужно дорожить более всего своего брака. Шестое. Карьера, таланты и трудовая деятельность. Самой большой угрозой для оловинства вашего мужа может стать ваша деловая карьера. Ваша верность и преданность работе необходимы для достижения успеха, а то отдвинут мужа на задний план. И если вы наконец достигнете вершины успеха, вы затмите собой мужа и заставите его чувствовать себя незначительной личностью. Женщина, достигшая успеха в бизнесе, создаёт себе очень серьёзную проблему. Чем больше успех, тем менее значимым становится мужчина, по крайней мере, в свои глазах. Это автоматически ставит его на вторую позицию. Положение серьёзное, но из него есть выход. Если вы достигли успеха на работе, внимательно следите за правильными приоритетами в своей жизни. То есть на словах и на деле дайте ему же понять, что он занимает в вашей жизни главное место. Если потребуется, всегда будьте готовы пожертвовать ради него хоть чем-то в своей карьере или работе. Но даже если вы не делаете карьеру, если вы просто работаете вне дома, ваша работа потребует от вас определённого времени и сил, так что муж может почувствовать себя ущемлённым. Оказывайте ему особые знаки внимания, показывая, что ваша работа для вас менее значима, чем его состояние и счастье. Вы сможете подтвердить главенствующий статус мужа в момент, когда он возвращается домой. сделайте эти минуты особенно приятными для него прекратите насколько это возможно всякие работы по дому постарайтесь создать в доме тишину пусть в доме не работают ни стиральные машины ни пылесосы если вы шили уберите всё с глаз долой приведите себя в порядок и приветствуйте его с улыбкой на губах не позволяйте детям сразу обрушить на него все свои проблемы Это можно сделать позже, когда он успокоится и обретёт душевное равновесие. Такая встреча произведёт в его жизни поразительные перемены, снимет напряжение и принесёт ему мир и покой. Благодаря вашему предупредительному отношению к его самочувствию, он убедится, что занимает в вашей жизни приоритетное место. Не всегда возможно, да и не всегда нужно, чтобы муж ставил свою жену на главное место. В перечне приоритетов в своей жизни. Это связано с особенностями природы мужчины. Главное для него обеспечить семью. Его работа и времяпрепровождение вне дома могут требовать столько сил, что для достижения успеха ему нужно будет сделать этот аспект своей жизни главным. Это значит, что ему придется обращать на семью меньше внимания, чем хотелось бы. Но на самом деле вы для него главные. Он работает ради вас и ваших детей. Постарайтесь объяснить его преданность работе именно таким образом. Задание. Скажите мужу, что он занимает в вашей жизни самое главное место, а затем подтвердите свои слова на практике. Если вы будете относиться к нему как к королю, он станет относиться к вам как к королеве. Не ставьте удобства и капризы своих детей выше основных потребностей своего мужа.